«Тяжелый. Ткань выдержит?» «Если не придется с ними бегать и прыгать». Не договорив, Сагнар пожал плечами. «Не придется», — сухо произнес Кирсан. «Возьми четверых солдат из тех, что покрепче, и распредели мешки между ними. Как стемнеет, найдите отряд Ламира Серова и незаметно подбросьте золото им». «Мы что, так и будем с такими тяжестями по городу шастать?» Язвительно спросил Терн.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 Никому не было дела до наемников, ведущих на поводу своих лошадей. Захваченный город терзала опьяненная кровью солдатня, и маленький отряд затерялся среди десятков таких же групп мародеров. Сложнее оказалось найти Ламира, но Терн справился. Отряды наемников предпочитали держаться вместе, и поиски сержант начал от разоренного банка.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 Сержант примиряюще выставил перед собой ладони и замотал головой. «Ладно, хватит, командир, я все понял. Солдаты, правда, решили, что ты собрался еще десяток банков горбануть и с накопленными деньжищами зажить по-королевски, но я уже все понял». По Побарабанив пальцами по столу, Терн вдруг рассмеялся. «Еще я тебе скажу, что не устрой ты в том оазисе представление с призрачными огнями и вспышками»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 возникшего вокруг мешков со звонкими фарлонгами. Сотни едва заметных, отливающих голубизной линий, соединяли каркас заклинания с астралом и проходившей рядом линией силы. Первые держали на привязи могущественного духа, чьим именем с хозяином поделился Кхол, а вторые питали всю конструкцию энергией. Закончив волшбу поздно ночью,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 Если кто-то желал дожить до получения вожделенных денег, то у него появлялась лишняя причина сохранять верность Кайфату. Мысли о походе по землям халифата заставили Кирсанов вспомнить об одном из бойцов, оставленных в небольшой деревеньке на границе с Ураля с Орлаятом. Там они случайно столкнулись с бандой кочевников, без предупреждения атаковавших утомленных наемников.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 «Судьба!» — фыркнул не слишком удивленный Кирсан, заставив терно поперхнуться. «Когда-нибудь эта встреча обязательно бы случилась. Так почему не сейчас?» Сагнара легкомыслие товарища возмутило.